В темноте перед глазами стояло лицо его двойника. Может, от усталости и волнения Робин все вообразил, но уличные фонари сияли так ярко, а черты лица двойника его страх и паника так крепко врезались в память. Робин знал, что это не выдумка. Он не смотрел в зеркало, где его лицо отражалось в перевернутом виде, как фальшивый образ реальности. Нет, он нутром чуял их одинаковость. Лицо того человека в точности повторяло его лицо. Может, именно поэтому Робин ему и помог инстинктивное сочувствие? Только сейчас он начал взвешивать последствия своих действий. Он что-то украл из университета. Может, это было испытание? Оксфорд славился странными ритуалами. Робин справился или провалил испытание? Или утром в дверь постучат констебли и попросят его уехать? Но меня не могут отослать, думал он, ведь я только что приехал. Внезапно все удовольствия Оксфорда, теплая постель, запах новых книг и новая одежда стали такими незначительными. Он сжался от напряжения, потому что теперь думал лишь о том, как скоро всего этого лишиться. Он ворочался на пропитанных потом простынях, воображая все новые подробности предстоящего утра. Как констебли вытащат его из постели, Свяжут ему руки и потащат в тюрьму, а профессор Ловел сурово попросит Робина никогда больше не приближаться к нему и миссис Пайпер. В конце концов от истощения его сморил сон. Робин проснулся от настойчивого стука в дверь. «Чем ты там занят?» — спросил Рами. «Ты что, еще даже не умылся?» Робин непонимающе заморгал. «Что происходит?» «Утро понедельника, придурок!» Рами уже был в черной мантии, а в руке держал шляпу. «Мы должны быть в башне через двадцать минут!» Они успели вовремя, хотя и с трудом, почти бегом пересекли зеленую лужайку перед институтом, и когда в девять утра прозвенел колокол, их мантии еще развивались на ветру. На лужайке их ожидали два тощих юнца. Видимо, вторая половина их курса. Один был белый, другой чернокожий. «День добрый!» прощебетал белый, когда они приблизились. «Вы опоздали!» Робин смотрел, разенув рот и пытался восстановить дыхание. «Вы девушки!» Он был потрясен. Робин и Рами выросли в полной изоляции, вдалеке от девушек своего возраста. Женский пол существовал только в теории, в романах и мимолетных взглядах на улице. Лучшее описание женщин Робин прочитал в трактате «Миссис Сары Эллис», где девушки назывались нежными, мягкими, деликатными и приветливыми. Примечание. Известная писательница Сара Стикни-Эллис опубликовала несколько книг, включая «Английские жены», «Английские матери» и «Английские дочери», в которых утверждала, что женщины обязаны улучшать общественное устройство добродетельным поведением и поддерживая семейный устой. У Робина не было собственной точки зрения, по этому вопросу он наткнулся на эту книгу случайно. Для Робина девушки были загадочными существами, обладающими, если не богатой внутренней жизнью, то некими качествами, превращающими их в потусторонних, непостижимых людей не от мира сего. «Простите, я хотел сказать «здравствуйте», — выдавил он. «Я не хотел…» В общем, ладно. Рами не так стеснялся. «Почему вы девушки?» Белая девушка окинула его испепеляющим презрительным взглядом, хотя вместо Рами съежился Робин. «Ну, — протянула она, — полагаю, мы решили быть девушками, потому что мальчикам достаточно половины мозга». «Университет попросил нас так одеться, чтобы не смущать и не расстраивать юных джентльменов», — объяснила чернокожая девушка. Она говорила на английском со слабым акцентом, похожим на французский, хотя Робин не был уверен. Она приподняла ногу в таких идеально отутюженных брюках, как будто их купили только вчера. «Не все факультеты такие либеральные, как институт перевода». «А это неудобно?» — спросил Робин, храбро пытаясь доказать отсутствие предрассудков. «В смысле носить брюки?» «Очень даже удобно, учитывая, что у нас по две ноги и нет хвостов». Она протянула ему руку. «Виктуар де граф». Робин пожал руку. «Робин свифт». Она выгнула брови. «Свифт? Но ты ведь не...» «Летиция Прайс», — прервала ее белая девушка. «Летти, если угодно. А как тебя зовут?» «Рамис». Рами неуверенно протянул руку, словно не знал, стоит ли дотрагиваться до девушек. Летти решила за него и пожала ему руку. Рами смущенно вздрогнул. «Рамис Мерза. Для друзей Рами». «Привет, Рамис», — Летти посмотрела по сторонам. «Значит, похоже, все здесь!» Виктуар вздохнула. «Сэ сон да идио!» — сказала она Летти. «Они идиоты!» «Еще святото де — пробормотала Летти в ответ. «Совершенно согласна!» И обе захихикали. Рубин не знал французского, но понял, что о них сказали гадость, и нашел это отвратительным. «Вот вы где!» От дальнейшего обмена любезностями их спас высокий и худощавый чернокожий джентльмен, который пожал им руки и представился как Энтони Риббен, аспирант, специализирующийся на французском, испанском и немецком. «Мой опекун считал себя поэтом-романтиком», — объяснил он. «Он надеялся, что я унаследую его страсть к поэзии, но, когда стало очевидно, что у меня еще и талант к языкам, отправил меня сюда». Он многозначительно умолк, ожидая, что они расскажут о своих языках. «Урду, арабский и персидский», — сказал Рами. «Французский и креольский», — сказала Виктуар. «В смысле, гаитянский креольский, если это считается». «Считается», — бодро отозвался Энтони. «Французский и немецкий», — сообщила Летти. «Китайский», — сказал Рубин, почему-то чувствуя себя не в своей тарелке. «А еще и греческий «Ну, мы все знаем латынь и греческий», — заметила Летти. «Это ведь обязательное требование для поступления». Щеки Робина заполыхали, он этого не знал. Энтони это явно понравилось. «Отличная космополитичная группа, верно? Добро пожаловать в Оксфорд. И как вам здесь?» «Замечательно», — ответила Виктуар. «Хотя даже не знаю, здесь странно. Как будто не по-настоящему». Такое чувство, словно я в театре и все не дождусь, когда опустится занавес. Это ощущение не пройдет. Энтони пошел к башне, поманив их за собой. В особенности, когда вы войдете в эти двери. Меня попросили до одиннадцати часов показать вам институт, а потом я оставлю вас с профессором Плейфером. Вы впервые здесь? Они посмотрели на башню. Внушительное восьмиэтажное здание из сверкающего белого камня, построенное в неоклассическом стиле, украшали декоративные колонны и высокие витражные окна. Оно доминировало на Хай-стрит. По сравнению с ним, находящиеся по соседству библиотека Ретклифа и университетская церковь Святой Девы Марии выглядели довольно жалко. За выходные Рами и Робин проходили мимо него бесчисленное количество раз, восхищаясь им, но всегда издалека. Они не осмеливались подойти. Тогда еще нет. «Великолепно, правда?» Довольно вздохнул Энтони. «К этому зрелищу невозможно привыкнуть. Добро пожаловать в ваш дом на следующие четыре года, верите ли вы этому или нет. Мы называем это место Вавилоном». «Вавилон», — повторил Робин. «Поэтому нас... Поэтому нас называют балабулами?» «Примечание». В западноевропейских языках «Вавилон» произносится как «Бабилон». Дело в том, что это название пришло из греческого. В средние века в Западной Европе было принято передавать греческую «бета» как «б», а в славянских — как «в». Энтони кивнул. «Это шутка стара как мир. Но каждый сентябрь какой-нибудь первокурсник Биллиола думает, что придумал ее впервые, и мы обречены терпеть это дурацкое прозвище уже несколько десятилетий». Он стремительно шагнул на ступени. На камне перед дверью была высечена сине-золотая печать, герб Оксфордского университета. «Доминус illuminatio mea, голосила надпись на нем. «Господь свет мой». Как только нога Энтони коснулась печати, тяжелая деревянная дверь распахнулась сама собой, открыв залитое золотистым светом ламп внутреннее пространство с лестницами, суетящимися студентами в темных мантиях и бесчисленными книгами. От потрясения Робин остановился. Из всех чудес Оксфорда Вавилон казался самым немыслимым. Башня вне времени, видение из грез. Окна с витражами, высокий внушительный купол все это как будто забрали с картины, висящей в столовой профессора Ловела и перенесли на унылую серую улицу. Свечение в средневековом манускрипте, дверь в сказочную страну, Казалось невероятным, что они будут приходить сюда каждый день на учебу, что у них вообще есть право сюда входить. И все же Вавилон был прямо перед ними и ждал». Энтони поманил их сияющей улыбкой. «Ну же, входите!» «Бюро переводов всегда были незаменимыми инструментами великих цивилизаций, даже их центрами!» В 1527 году Карл V Испанский создал секретариат переводчиков, сотрудники которого жонглировали более чем десятками языков для управления разными территориями его империи. Королевский институт перевода был основан в Лондоне в начале 17 века, хотя в свой нынешний дом в Оксфорде он переехал только в 1715 году, после окончания войны за испанское наследство. После чего британцы благоразумно решили, что стоит обучать молодых людей языкам колоний, которые испанцы только что потеряли. Да, все это я выучил наизусть, и нет, я этого не писал. Но провожу эту экскурсию с первого курса благодаря своему личному обаянию, так что у меня неплохо получается. Проходите сюда, через вестибюль». Энтони обладал редким талантом говорить без запинки, даже пятясь. «В Вавилоне восемь этажей», — сказал он. В книге юбилеев утверждается, что древняя Вавилонская башня достигала в высоту больше пяти тысяч локтей, то есть почти две мили, что, разумеется, невозможно. Хотя наш Вавилон — самое высокое здание в Оксфорде, а то и во всей Англии, не считая собора Святого Павла. Он почти триста футов высотой, не считая подвала, а значит, в два раза выше библиотеки Рейдклифа. Виктуар подняла руку. «А башня...» «Внутри больше, чем выглядит снаружи?» — спросил Энтони. «Именно так!» Поначалу Робин этого не заметил, и теперь это противоречие сбивало его с толку. Снаружи Вавилон был огромным, но все равно не казался настолько высоким, чтобы вместить гигантские книжные полки каждого этажа. «Это прелестный трюк серебряных дел мастеров, хотя я точно не знаю, какая словесная пара за это отвечает». Так уже было, когда я сюда приехал. Мы принимаем это как должное». Энтони провел их мимо длинных очередей горожан, выстроившихся к окошкам. «Сейчас мы в вестибюле. Здесь ведутся все дела. Местные торговцы заказывают серебряные пластины для своего оборудования. Чиновники просят о поддержке городских работ и все в таком роде. Это единственное место в башне, открытое для всех». «Хотя с учеными и студентами посетители почти не пересекаются. Их обслуживают клерки». Энтони жестом пригласил их подняться по центральной лестнице. «Сюда!» На втором этаже находилась юридическая кафедра, заполненная учеными с кислыми физиономиями, которые что-то царапали по бумаге или стали толстые замшелые справочники. «Здесь всегда многолюдно», — сказал Энтони. «Международные договора...» Заокеанская торговля и все такое. Шестеренки империи, именно они приводят весь мир в движение. Большинство выпускников Вавилона в итоге оказываются здесь. Тут неплохое жалование и всегда нужны люди. Хотя и бесплатно придется потрудиться. Вся юго-западная секция переводит на европейские языки кодекс Наполеона. Примечание. Откровенно говоря, это облагороженное описание юридического отдела. Можно также утверждать, что деятельность переводчиков в юридическом отделе заключалась в манипулировании языком для создания выгодных условий для европейцев. Одним из примеров является предполагаемая продажа земли в Виргинии англичанам вождем-поспехаем заметь, несмотря на очевидную сложность перевода самого понятия «европейское королевство» или «земли» как собственности на алгонкинские языки. Юридическое решение этой проблемы свелось к заявлению, что алгонкины были слишком дикими, поэтому у них еще не возникло подобных слов, а значит, появление англичан — благо для них. «Но за остальное мы берем немалые суммы. На этом этаже получают самый большой доход для Вавилона, не считая серебряных дел мастеров, разумеется». «А где серебряные мастерские?» — спросил Виктуар. — На восьмом этаже, на самом верху. — Потому что там самый лучший вид, — поинтересовалась Летти. — Из-за огня, — пояснил Энтони. — Если начнется пожар, то лучше, чтобы он был на последнем этаже. Тогда все остальные успеют выйти. Никто так и не понял, шутка это или нет. Примечание. Он не шутил. Восьмой этаж института перестраивали семь раз с момента возведения здания. Энтони повел их вверх по лестнице. Третий этаж — основная база синхронных переводчиков. Он жестом обвел почти пустую комнату, в которой было мало следов пребывания людей, не считая нескольких грязных чашек из-под чая, валяющихся на боку, и стопки бумаги на углу стола. «Они почти никогда здесь не бывают, но им нужно место для конфиденциальной подготовки информационных материалов, для этого и выделено помещение». Они сопровождают высокопоставленных лиц и сотрудников иностранных посольств в зарубежных поездках, посещают балы в России, пьют чай с шейхами в Аравии и так далее. Говорят, эти поездки очень выматывают, поэтому Вавилон выпускает не так много таких переводчиков. Обычно это прирожденные полиглоты, овладевшие языками где-то еще, путешествовали с родителями-миссионерами или проводили лето с родственниками-иностранцами, «Выпускники Вавилона, как правило, избегают такой карьеры». «Почему?» — спросил Робин. «Мне это кажется интересным». «Это подходящая профессия, если хочешь путешествовать за чужой счет, – ответил Энтони. «Но ученые по натуре одинокие домоседы, путешествия кажутся привлекательными, пока не поймешь, что на самом деле тебе хочется остаться дома с чашкой чая и стопкой книг у теплого камина». У вас очень смутное представление об ученых, сказала Виктор. Я знаю это по личному опыту. Вы тоже в свое время поймете. Выпускники, избравшие карьеру устного переводчика, всегда уходят в отставку через пару лет. Даже Стерлинг Джонс, племянник Сэра Уильяма, не выдержал больше восьми месяцев, а уж он-то везде путешествовал первым классом. В любом случае, устный перевод не считается престижным. потому что в нем важно только одно — донести главную мысль, никого не оскорбив. Невозможно поиграть с тонкостями языка, а это самое интересное. На четвертом этаже людей было гораздо больше, чем на третьем, да и в основном все были моложе, всклокоченные, с заплатами на рукавах, в отличие от лощеных прекрасно одетых сотрудников юридической кафедры. «Литературная кафедра», — объяснил Энтони. То есть здесь занимаются переводами на английский иностранных романов, рассказов и поэм, реже с английского на иностранные языки. Честно говоря, не особенно престижное занятие, но более желанное стезя, чем устный перевод. Должность на кафедре литературы после выпуска можно считать естественной ступенью к должности профессора Вавилона. К подошел молодой человек в мантии выпускника. «И, кстати, кое-кому здесь действительно нравится. Это первокурсники?» «Да, полный курс. Не очень-то их много». Молодой человек дружелюбно помахал им. «Доброе утро. Меня зовут Вималь Шариневасан. Я только что окончил курс и перевожу с санскрита, тамильского, телугу и немецкого». Примечание. Значительную часть основных западных исследований по санскриту сделали немецкие романтики. такие как Гердер, Шлегель и Боб. Не все их монографии были переведены на английский язык, поэтому большинству студентов, изучавших в Вавилоне санскрит, приходилось также изучать немецкий. «Здесь все представляются, называя свои языки?» — спросил Рами. «Конечно», — ответил Вималь. «Языки определяют, насколько вы интересны. Восточные языки завораживают, классические, скучны. В любом случае...» «Добро пожаловать на лучший этаж башни!» Виктуар с большим интересом рассматривала полки с книгами. «Так значит, вы можете заполучить любую книгу, изданную за границей?» «Большинство из них», — ответил Вималь. «И французские? Как только они выходят?» «Да, алчная девушка», — беззлобно сказал он. «Наш бюджет на покупку книг почти бездонен, а библиотекари любят собирать полную коллекцию книг». «Хотя мы не можем перевести все, что сюда поступает, просто не хватает рук. Значительную часть времени до сих пор отнимают переводы древних текстов». «Вот почему это единственная кафедра, у которой каждый год возникает дефицит средств», — сказал Энтони. «Мы здесь помогаем лучше понимать человеческую природу, и прибыль не главное», — фыркнул Вималь. Мы постоянно делаем новые переводы классиков, и по сравнению с прошлым столетием улучшили знания некоторых языков, поэтому классики будут становиться все более доступными. Я сейчас работаю над улучшенной латинской версией гиты И не важно, что Шлегель только что выпустил свой вариант», — поддел его Энтони. «Больше десяти лет назад», — отмахнулся Вималь. «К тому же Бхагавадгита Шлегеля просто ужасно». Он сам говорил, что не разобрался в философии, лежащей в ее основе. И это заметно, потому что он использует семь разных слов для обозначения йоги. «В общем», — сказал Энтони, побуждая их идти дальше, — «это кафедра литературы. Одно из худших мест после выпуска из Вавилона, как по мне». «Вам здесь не нравится?» — спросил Робин. Он разделял восторг Виктуар и с радостью провел бы на четвертом этаже всю жизнь. «Мне? Нет». хмыкнул Энтони. «Я в башне ради работы с серебром. Я считаю, что сотрудники кафедры литературы слишком потворствуют своим желаниям. Печально, ведь они могли бы стать самыми грозными учеными из всех, потому что именно они владеют подлинным пониманием языков, знают, чем те живут и дышат, как заставляют наше сердце биться, а кожу покрываться мурашками лишь из-за одной фразы». Но здешние ученые слишком поглощены копошением в любимых образах и не задумываются о том, что всю эту жизненную энергию можно сконцентрировать для чего-то более мощного. Разумеется, я о серебре. На пятом и шестом этажах находились хранилища учебных материалов и справочников. Грамматики, учебники, книги для чтения, толковые словари и как минимум по четыре разных издания всех опубликованных словарей, по утверждению Энтони, для всех мировых языков. «Вообще-то словари лежат по всей башне, но здесь можно найти какой-нибудь тяжеленный том из архива», объяснил Энтони. «Прямо посередине башни, как видите, чтобы при необходимости не пришлось спускаться или подниматься больше, чем на четыре этажа». В центре шестого этажа, в стеклянной витрине на алом бархате, лежало несколько книг в красных обложках. В мягком освещении кожаные переплеты мерцали, и книги выглядели поистине магическими, скорее колдовскими книгами волшебников, чем простыми справочниками. «Это грамматики», — объяснил Энтони. «Выглядят впечатляюще, но можно потрогать. Они и служат для того, чтобы их читали». «Только сначала оботрите пальцы о бархат!» Грамматики представляли собой тома разной толщины, но в одинаковых переплетах, расположенные в алфавитном порядке по латинскому названию языка и дате публикации. Некоторые комплекты грамматики, в частности европейские языки, занимали целые витрины. Другие, в основном восточные языки, имели очень мало томов. Китайская грамматика состояла всего из трех томов, Японская и корейская умещались в одном томе. Грамматика тагальского, что удивительно, состояла из пяти томов. «Но это не наша заслуга», — сказал Энтони. «Все переводы выполнены испанцами. Вот почему на титульной странице вы видите также фамилию переводчика с испанского на английский. А многие грамматики карибских языков и языков Южной Азии, вон они, до сих пор в работе». До Парижского мира, пока Британская империя не получила во владение соответствующей территории, эти языки не входили в сферу интересов Вавилона. Аналогичным образом, грамматики большинства африканских языков — это переводы с немецкого. В основном их делали немецкие миссионеры и филологи. У нас много лет никто не занимался африканскими языками. Рубин не мог удержаться. Он жадно потянулся к грамматикам восточных языков и начал листать. На титульном листе каждого тома аккуратным убористым почерком были перечислены фамилии ученых, составивших первое издание каждой грамматики. Натаниэль Халхет написал грамматику бенгальского, сэр Уильям Джонс — грамматику санскрита. Робин отметил закономерность — все авторы были белыми британцами, а не представителями соответствующих народов. «Мы только недавно сделали основную работу по восточным языкам», — сказал Энтони. «В этом мы слегка отставали от французов. Сэр Уильям Джонс стал первопроходцем в санскрите, арабском и персидском, который начал здесь преподавать. Грамматику персидского языка он написал в 1771 году, но только он один всерьез занимался этими языками вплоть до 1803 года». «И что произошло в этом году?» — спросил Робин. «На факультете стал работать Ричард Ловел», — ответил Энтони. «Я слышал о его талантах к дальневосточным языкам. Он в одиночку создал два тома китайской грамматики». Рубин благоговейно протянул руку и взял первый том китайской грамматики. Книга оказалась на редкость увесистой, как будто чернила утяжеляли страницы. Он узнал мелкий и аккуратный почерк профессора Ловелла. Масштаб исследований был поразительным. Робин положил книгу, внезапно с беспокойством осознав, что иностранец знает о его родном языке больше, чем он сам. «А почему они в витринах?» — спросила Виктор. – «Не очень-то удобно доставать». «Потому что это единственные экземпляры в Оксфорде. Есть еще копии в Кембридже, Эдинбургском университете и Министерстве иностранных дел в Лондоне». Они ежегодно дополняются в соответствии с последними полученными данными, но здесь находятся самые полные и авторитетные сборники знаний о каждом существующем языке. Новые данные вписываются от руки, как вы заметили, потому что слишком дорого печатать всякий раз, когда появляются дополнения. А кроме того, у наших печатных прессов нет подходящих для иностранных языков шрифтов. Значит, если Вавилон сгорит... Мы потеряем целый год исследований, спросил Рами. Год? Скорее десятилетие. Но этого никогда не случится. Энтони постучал по столу, и Рубин заметил десятки крошечных серебряных пластин. Грамматики охраняются тщательнее, чем принцесса Виктория. Эти книги не подвластны огню и воде. Их не может взять человек, не имеющий отношения к институту. Если кто-нибудь попытается украсть или Повредить хоть один том, воров ударит такая мощная невидимая сила, что они перестанут что-либо соображать до прихода полиции. — И серебро на такое способно? — встревоженно спросил Робин. — Ну, что-то близкое к этому, — ответил Энтони. — Это просто предположение. Защитные механизмы создал профессор Плейфер, а ему нравится сохранять загадку, но защита башни в самом деле ошеломляющая. Выглядит, Вавилон, как обычное оксфордское здание, но если кто-то попытается вломиться сюда, то мигом окажется на улице в луже крови. Я видел такое собственными глазами». «Серьезная защита для исследовательского института», сказал Робин. Его ладони внезапно стали липкими, он вытер их амантию. «Еще бы», отозвался Энтони. «В этих стенах больше серебра, чем в сокровищнице Банка Англии». «Правда?» — спросила Летти. «Разумеется! Вавилон — богатейшее место в стране! Хотите узнать, почему?» Они кивнули, Энтони щелкнул пальцами и поманил их за собой вверх по лестнице. Лишь восьмой этаж Вавилона скрывался за дверями и стенами. Остальные семь представляли собой открытое пространство, не отделенное от лестниц, но на восьмом этаже... лестница вела в кирпичный коридор а тот в свою очередь к тяжелой деревянной двери преграда для огня объяснил энтони на всякий случай преграждает путь к остальному зданию чтобы не повредить грамматики если что то взорвется он навалился на дверь всем телом и толкнул восьмой этаж больше напоминал мастерскую чем исследовательскую лабораторию ученые стояли склонившись над верстаками как механики, орудуя разного рода инструментами для гравировки на серебряных пластинах всех размеров и форм. Помещение было наполнено гулом, свистом и жужжанием. Рядом с окном что-то взорвалось, посыпались искры, сопровождаемые градом ругательств, но никто даже не повернул голову. Перед конторкой их ожидал дородный седовласый человек. У него было широкое морщинистое лицо, но глаза так сверкали, что ему можно было дать от сорока до шестидесяти. Его черную мантию магистра покрывал такой слой пыли, что она светилась при каждом движении. Когда он энергично говорил, его густые темные брови невероятно выразительно двигались, как будто вот-вот спрыгнут с лица. «Доброе утро!» — сказал он. «Я профессор Джером Плейфер, глава факультета». Я немного болтаю на французском и итальянском, но моя первая любовь — немецкий. Благодарю, Энтони, вы свободны. У вас с Вудхаусом уже все готово для поездки на Ямайку? — Пока нет, — ответил Энтони. Нужно еще взять учебник по Патуа. Я подозреваю, что его снова забрал Гидеон, не расписавшись. — Что ж, тогда и займитесь этим. Энтони кивнул, коснулся воображаемой шляпы, посмотрев на спутников Робина, и направился обратно к тяжелой двери. Профессор Плейфер обратился к ним с сияющей улыбкой. «Ну, вот вы и осмотрели Вавилон. И как у нас дела?» Некоторое время все молчали. Летти, Рами и Виктуар, похоже, были настолько же ошеломлены, как и Робин. На них разом вывалили столько информации, что в результате Робин не чувствовал земли под ногами. Профессор Плейфер хихикнул. «Понимаю. В первый день у меня было такое же чувство». Это как войти в зачарованный мир, правда? Как пировать на балу у фей. Как только узнаешь о том, что происходит в башне, обыденный мир перестает казаться интересным». «Это потрясающе, сэр», — сказала Летти. «Невероятно». Профессор Плейфер подмигнул ей. «Это самое чудесное место на Земле», — он откашлялся. «А теперь я расскажу вам одну историю». «Простите за излишнюю театральность, но мне хочется как-то отметить знаменательное событие, ведь это ваш первый день в самом важном научном центре в мире. Не возражаете?» Он не нуждался в разрешении, но они все равно кивнули. «Благодарю. Итак, эту историю мы знаем от Геродота». Он прошел взад-вперед перед ними, как игрок, отмечающий свою позицию на поле. «Он говорит, что египетский фараон Псамитих» Однажды заключил соглашение с пиратами Ионического моря, чтобы нанести поражение одиннадцати правителям, предавшим его. После победы над врагами он отдал союзникам большую территорию, но Псамитих хотел получить гарантию, что ионийцы не обратятся против него, как когда-то прежние союзники. Он хотел предотвратить войны, основанные на непонимании, и поэтому отправил юных египетских мальчиков жить среди ионийцев и учить греческий, чтобы, когда вырастут, они служили переводчиками между двумя народами. «Здесь, в Вавилоне, мы черпаем вдохновение от псами тихо». Его сверкающий взгляд остановился на каждом новоиспеченном студенте по очереди. Перевод. С незапамятных времен служил посредником в достижении мира. Перевод делает возможной коммуникацию, а она, в свою очередь, уступает место дипломатии и сотрудничеству между разными народами, приносящим процветание всем. Конечно же, вы уже заметили, что из всех оксфордских колледжей только Вавилон принимает студентов неевропейского происхождения. «Больше нигде в стране вы не увидите индусов, мусульман, африканцев и китайцев, которые учатся под одной крышей. Мы принимаем вас не вопреки, а благодаря происхождению». Профессор Плейфер подчеркнул последнюю фразу, как будто это предмет для огромной гордости. «Из-за своего происхождения вы получили в дар языки, которыми не могут в той же мере овладеть рожденные в Англии, и вы...» Как и мальчики псами тихо, расскажите о мировой гармонии и воплотите ее в жизнь». Он сложил руки перед собой, как в молитве. «Вот так. Кстати, выпускники каждый год смеются надо мной из-за этой речи. Они считают это банальностью, но, думаю, положение обязывает быть серьезным. Вам так не кажется? В конце концов, мы собрались здесь, чтобы познать непознанное». познакомиться с незнакомым. Мы здесь, чтобы творить магию словами». Рубин решил, что это самое приятное, что он когда-либо слышал о своем иностранном происхождении. И хотя от этого рассказа у него засосало под ложечкой, ведь он читал Геродота и помнил, что те египетские мальчики были рабами, его все равно охватил восторг. Возможно, инаковость не обречет его вечно жить на обочине, а наоборот сделает особенным. После этого профессор Плейфер собрал их за пустым верстаком для демонстрации. — Так вот, простой обыватель считает работу с серебром равноценной колдовству. Он закатал рукава до локтей и повысил голос, чтобы его было слышно сквозь грохот. Они думают, будто сила пластин заключается в самом серебре, будто серебро унаследовало какую-то магическую субстанцию, способную изменить мир. Он отпер левый ящик стола и вытащил оттуда гладкую серебряную пластину. И не могу сказать, что они полностью заблуждаются. В серебре и впрямь есть нечто такое, что делает его идеальным носителем наших идей. Мне нравится думать, что оно благословлено богами. В конце концов, для очистки мы используем ртуть, Меркурий, а Меркурий — ноги бог, Меркурий — гермес. Не значит ли это, что серебро неразрывно связано с герменевтикой? Ну, давайте отбросим излишнюю романтику. Нет, сила серебряной пластины заключена в словах. А если еще точнее, в том свойстве языка, которые не способны выразить слова, и оно утрачивается, когда мы переключаемся с одного языка на другой. Серебро улавливает утраченное и воплощает его в жизнь. Он поднял взгляд на их ошарашенные лица. «У вас есть вопросы. Не волнуйтесь. Вы не начнете работать с серебром до конца третьего года обучения. У вас масса времени, чтобы до этого момента ознакомиться с теорией». «А сейчас важно, чтобы вы поняли масштаб того, чем мы здесь занимаемся». Он потянулся за гравёром. «А именно, за клинаний. Он стал гравировать слово на пластине. «Я покажу вам простейший пример. Эффект будет скромным. Посмотрим, почувствуете ли вы его». Он закончил писать на одной строке и показал им пластину. «Хаймхель!» Немецкое слово означающее «скрытый», «потайной». Именно так я переведу на английский. Но «хаймхель» значит «больше, чем просто секреты». Это слово произошло от протогерманского слова, означающего «дом». Сложите эти значения, и что вы получите? Нечто вроде «тайного места» или того чувства, которое охватывает вас, когда вы находитесь дома, скрывшись от внешнего мира. Говоря это, он выгравировал слово «потайной» на другой стороне пластины, и стоило ему закончить, как серебро завибрировало. «Хаймхель», — произнес он, — «потайной». И снова Робин услышал пение, доносившееся непонятно откуда, нечеловеческий голос. «Мир вокруг изменился. Что-то как будто связало их вместе». В воздухе возник какой-то неосязаемый барьер, поглотивший все звуки, и они словно оказались здесь одни, хотя и знали, что вокруг суетятся ученые. Одни и ограждены от всех опасностей. Это была их башня, их убежище. Примечание. Сравните с другим немецким словом «Унхаймхель» — сверхъестественное. Эта магия не была им чужда. все они уже видели эффекты серебра в англии этого невозможно избежать но одно дело знать о свойствах серебряных пластин о том что они лежат в основе функционирования прогрессивного общества и совсем другое собственными глазами увидеть как они меняют реальность как слова улавливают то что не опишешь никакими словами и вызывают сверхъестественный физический эффект виктуар накрыла рот ладонью Летти тяжело дышала, Рами быстро моргал, словно пытаясь сдержать слезы, а Робин, глядя на все еще вибрирующую пластину, ясно понимал, что это стоило всех страданий. одиночества, побои, долгие изматывающие часы зубрежки, поглощение языков как горькой микстуры, все ради того, чтобы однажды очутиться здесь. И последнее. — сказал профессор Плейфер, провожая их вниз по лестнице. — Нам понадобится ваша кровь. — Прошу прощения, — отозвалась Летти. — Ваша кровь. Это не займет много времени. Профессор Плейфер провел их через вестибюль в маленькую комнатку без окон, скрытую за книжными полками. В ней ничего не было, не считая простого стола и четырех стульев. Профессор пригласил их сесть и шагнул к дальней стене. Оказывается, в камне было встроено несколько ящиков. Он выдвинул верхний ящик, в котором в несколько рядов стояли крохотные склянки. На каждой была этикетка с именем ученого или студента, чья кровь там находилась. — Это для охранной системы, — объяснил профессор Плейфер. — Вавилон пытались ограбить чаще, чем все банки Лондона вместе взятые. «Двери пресекают почти все попытки, но охранной системе нужно как-то отличать ученых от грабителей. Мы пытались сделать это по волосам и ногтям, но их слишком просто украсть». «Кровь тоже можно украсть», — сказал Рами. «Можно», — согласился профессор Плейфер. «Но в таком случае воры должны быть настроены решительнее». Он вытащил из нижнего ящика несколько шприцев. «Будьте добры, закатайте рукава». Они нехотя подчинились. «Неужели здесь нет доктора?» спросила Виктуар. «Не беспокойтесь», — профессор Плейфер постучал по игле. «Я неплохо с этим справляюсь. Я быстро найду Вену. Кто первый?» Робин вызвался первым. И Ему не хотелось страдать в ожидании, наблюдая за остальными. Рами был следующим, за ним Виктуар, а потом Летти. Вся процедура заняла меньше четверти часа и прошла без происшествий. не считая того, что Летти буквально позеленела к тому моменту, когда игла вышла из ее вены. «Теперь вам надо хорошенько подкрепиться», — сказал профессор Плейфер. «Лучше всего кровяной пудинг, если найдется». Четыре новые склянки, промаркированные аккуратным мелким почерком, присоединились к остальным. «Теперь вы стали частью башни», — сказал профессор Плейфер, закрывая ящики. Теперь башня знает вас как своих. Рами поморщился. Немного жутковато, как по мне. Вовсе нет, — возразил профессор Плейфер. Вы находитесь в том месте, где творят магию. Внешне оно имеет все атрибуты современного университета, но, по сути, Вавилон — ничто иное, как берлога алхимиков. Правда, в отличие от алхимиков, мы на самом деле нашли способ трансформации вещества. Но не с помощью чего-то материального, а с помощью слова. Студенты Вавилона питались в буфете рядом с Редклифской библиотекой вместе с учащимися еще нескольких гуманитарных факультетов. Предполагалось, что кормят там хорошо, но буфет был закрыт до начала завтрашних занятий, поэтому они вернулись обратно в колледж, успев как раз к концу обеда. Горячие блюда уже закончились, но до позднего ужина предлагался чай с легкими закусками. Все нагрузили подносы чашками, чайниками, сахарницами, молочниками и булочками, а потом лавировали между длинными деревянными столами, пока не нашли свободный в углу. «Так ты из Кантона?» — спросила Летти. Как отметил Робин, она была очень напористой и задавала вопросы, даже самые доброжелательные, властным и строгим тоном. Робин как раз впился зубами в булочку, сухую и чёрствую, и ему пришлось глотнуть чай, прежде чем ответить. К этому моменту Летти уже обратила взгляд на Рами. «А ты из Мадраса? Бомбия?» «Из Калькутты», — добродушно ответил Рами. «Мой отец жил в Калькутте», — сказала она. «Три года. С 1825 по 1828. Быть может, ты его видел». «Чудесно», — отозвался Рами, намазывая на булочку джем. «Быть может, это он однажды целился в моих сестер из пистолета». Рубин фыркнул, но Литти бровью не повела. «Я лишь хотела сказать, что уже встречала индусов. Я мусульманин. В общем, я лишь хочу сказать... И знаешь...» — добавил Рами, усердно намазывая булочку маслом. «Ужасно раздражает, когда все приравнивают Индию к индуизму. Будто правление мусульман — какое-то отклонение». «Великие моголы — просто захватчики, и подлинные традиции — это санскриты у Панишады», — он поднес булочку к рту. «Но ведь ты даже не знаешь значения этих слов, правда?» Отношения не задались с самого начала. Не все новые знакомые Рами понимали его юмор. Его разглагольствование нужно было воспринимать спокойно, а Летиция Прайс явно не была на это способна. «Кстати, о Вавилоне». Вмешался Робин, прежде чем Рами успел ввернуть что-нибудь еще. «Красивое здание!» Летти бросила на него удивленный взгляд. «Да, неплохое!» Рами закатил глаза, откашлялся и положил булочку. Они молча пили чай. Виктуар нервно звякнул ложечкой по чашке. Робин уставился в окно. Рами забарабанил пальцами по столу, но прекратил, когда Летти сердито посмотрела на него. Виктуар набралась смелости и решила продолжить разговор. «И как вам здесь? В смысле, в Оксфорде? Мне кажется, мы видели совсем крохотную часть. Он такой огромный. Не как Лондон и Париж, но здесь полно потаенных уголков, как вы считаете?» «Он невероятный!» — слишком энергично ответил Рами. «Каждое здание великолепно. Первые три дня мы просто бродили вокруг и глазели. Мы видели...» «Все достопримечательности! Оксфордский музей, сад у собора Христа!» Виктуара выгнала брови. «И вас повсюду пускали?» «Вообще-то нет», — Роми поставил чашку с чаем. «Помнишь музей Эшмала, птах?» «Точно», — отозвался Робин. «Там, похоже, были уверены, что мы что-нибудь украдем. Нас заставили вывернуть карманы на входе и выходе, как будто не сомневались, что мы украли драгоценности Альфреда». Примечание. «Драгоценность Альфреда» — одно из самых известных произведений англосаксонского ювелирного искусства, датированное концом IX века. Его предназначение неясно. Изделие связывается с именем короля Альфреда Великого. «А нас и вовсе туда не пустили», — посетовала Виктуар. «Сказали, что девушек не пускают без сопровождения». Рами фыркнул. «Это еще почему?» «Наверное, из-за нашей тонкой нервной организации», — сказала Летти. чтобы мы не упали в обморок, увидев картины». «Но цвета и впрямь будоражат», — призналась Виктуар. «Сцены, сражений и обнаженная грудь — это слишком для моих нервов», — заявила Летти, приложив ладонь ко лбу. «И как же вы поступили?» — поинтересовался Рами. «Вернулись, когда дежурил другой смотритель, и притворились мужчинами». Виктуар понизила голос. «Простите, мы приехали навестить кузенов, и пока они учатся, нам нечем заняться». Рубин засмеялся. «Да ну!» «И у нас получилось!» — заверила его Виктуар. «Я тебе не верю!» «Это правда!» — улыбнулась Виктуар. Робин заметил, какие у нее огромные и прекрасные глаза, как у Лани. Ему нравилось слушать Виктуар. Она как будто вытаскивала смех из самых глубин его существа. «Наверное, они решили, что нам по двенадцать лет, но все прекрасно получилось». «Пока ты не расчувствовалась», — вставила Летти. «Ну ладно, все получилось, когда мы прошли мимо смотрителя». «Но потом она увидела Рембранта и взвизгнула вот так». Летти пискнула. Виктуар стукнула ее по плечу, но тоже засмеялась. «Прошу прощения, мисс», — Виктуар опустила подбородок, изображая разгневанного смотрителя. «Вы не должны здесь находиться. Вам следует уйти». Значит, в итоге все таки вас выдали нервы. И этого оказалось достаточно. Лед растаял. В то же мгновение смеялись уже все четверо. Быть может, немного громче, чем предполагала шутка, но главное, они смеялись. «Кто-нибудь еще вас раскрыл?» — спросил Рами. «Нет, похоже, все приняли нас за тощих юнцов», — ответила Летти. Хотя какой-то тип наорал на виктуар и велел ей снять мантию. «Он пытался стащить ее с меня!» — Виктуар опустила взгляд на свои колени. «Летти пришлось стукнуть его зонтиком!» «С нами произошло то же самое!» — сказал Рами. «Какие-то пьяные студенты из Балиола закричали на нас в ночи!» «Им не нравится, когда под мантией скрывается темная кожа!» «Это точно!» — подтвердил Рами. «Сочувствую!» — сказала Виктуар. «Они... В смысле, все обошлось?» Робин бросил на Рами предупреждающий взгляд, но в глазах Рами до сих пор сверкало веселье. «Конечно!» — он обнял Робина за плечи. «Я был готов сломать пару носов, но Робин поступил мудро. Бросился бежать со всех ног, как от бешеных собак. И мне не оставалось ничего другого, кроме как погнаться за ним». «Не люблю драки», — вспыхнул Робин. «Да уж», — согласился Рами, — «ты бы хоть сквозь стену прошел, если бы мог». «Ты бы мог остаться», — заметил Робин. «Подрался бы с ними в одиночку. И оставить тебя одного в ужасной темноте», — ухмыльнулся Рами. «К тому же ты выглядел нелепо. Бежал так, словно у тебя переполнен мочевой пузырь, и ты не можешь найти место, где облегчиться». И они снова засмеялись. Вскоре стало очевидно, что допустимы все темы. Они могут говорить о чем угодно, поделиться тревогами, которые до сих пор держали в себе. признаться, каким подвергались унижениям из-за того, что находятся не на своем месте. Они могли рассказать о себе все, потому что наконец-то нашли людей, для которых все это не было уникальным или смущающим. Потом они рассказывали о своей учебе до Оксфорда. Вавилон, похоже, помечал своих избранников в юном возрасте. Летти, уроженка Южного Брайтона, поражала друзей семьи потрясающей памятью с тех пор, как научилась говорить. Один из таких друзей, знакомый с оксфордскими профессорами, предоставил ей репетиторов по французскому, немецкому, латыни и греческому, пока она не стала достаточно взрослой для поступления в университет. «Хотя у меня чуть все не сорвалось», — призналась Летти, — ее ресницы затрепетали. «Отец сказал, что ни за что не станет оплачивать женское образование». я так благодарна за стипендию. Пришлось продать несколько браслетов, чтобы оплатить дорогу. Виктуар, как и Робин с Рами, приехала в Европу с опекуном. В Париж, уточнила она. Он был француз, но имел знакомство в институте и написал им, когда я подросла. Однако сразу после этого умер, и я долгое время не знала, сумею ли сюда приехать. Она слегка запнулась и отпила чаю. Но я сумела связаться с его знакомыми в Оксфорде, и они все устроили, — туманно объяснила она. Робин подозревал, что это не вся история, но он тоже овладел искусством скрывать свою боль и не стал напирать. Их объединяло одно. Без Вавилона в этой стране им некуда было бы податься. Их наделили привилегиями, о которых они и мечтать не могли. За них платили богатые и могущественные люди. с невполне понятными мотивами, и все это можно было потерять в одно мгновение. Такое шаткое положение придавало смелости и одновременно с этим пугало. Они получили ключи от королевства и не хотели их отдавать. К тому времени, как они закончили пить чай, все четверо почти полюбили друг друга. Почти, потому что истинная любовь требует времени и воспоминаний, но это было очень близко к любви с первого взгляда. Еще не настали те дни, когда Рами с гордостью носил нелепые шарфы, кривовато связанные виктуар. А Робин выучил, сколько времени нужно настаивать чай для Рами, чтобы напиток был готов ровно к тому моменту, когда Рами с неизбежным опозданием прибудет в буфет с урока арабского. Или когда они все понимали, что Летти придет на занятия с пакетом лимонного печенья, потому что пекарня Тейлора по средам продает лимонное печенье. но в тот день они могли с уверенностью сказать, какими друзьями станут, и им это нравилось. Позже, когда все пошло наперекосяк, и мир раскололся пополам, Робин вспоминал о том дне, как они сидели за столом, и гадал, почему они с такой готовностью и беспечностью друг другу поверили, почему отказались видеть мириады путей, какими могут навредить друг другу. Почему не остановились поразмыслить о разнице в происхождении и воспитании, которое означало, что они никогда не будут на одной стороне? Но ответ очевиден. Все четверо утонули в этом незнакомом мире и посчитали остальных тем спасательным платом, уцепившись за который, останутся на плаву. Девушкам не дозволялось жить в колледже. Вот почему они встретились с Робином и Рами только в день инструктажа. Виктуар и Летти жили в двух милях от университета в служебном крыле одной из оксфордских школ, где обычно размещались студентки Вавилона. Робин и Рами проводили их домой, как истинные джентльмены, но Робин надеялся, что это не превратится в ежевечерний ритуал, поскольку путь был не близкий, а в этот час амнибусы уже не ходили. «И вас не могли поселить где-нибудь поближе?» спросил Рами. Виктор покачала головой. «Во всех колледжах утверждают, что это развратит джентльменов». «Это несправедливо», сказал Рами. Летти бросила на него насмешливый взгляд. Еще как!» «Но все не так уж плохо», заявила Виктуар. «На этой улице есть несколько веселых пабов. Нам нравятся четыре всадника, Крученый корень и еще есть местечко под названием «Ладьи и пешки». Там можно сыграть в шахматы». «Прости, ты сказала, крученый корень?» — спросил Рубин. «Это Нахара Улейн, у моста», — пояснила Виктор. «Хотя тебе вряд ли понравится. Мы заглянули туда и тут же вышли. Внутри страшная грязь. Проведешь пальцем по стакану, а там жирные разводы и слой грязи с палец толщиной». «Значит, не место для студентов, да?» «Нет, оксфордских студентов там прибьют. Это место для простонародья, а не для красавчиков в мантиях». Летти указала на стадо пасущихся коров, и Рубин заговорил на другую тему. Позже, проводив девушек, он сказал Рами, чтобы возвращался на Мэгпай-Лейн-1. — Я совсем забыл, что нужно навестить профессора Ловела, сказал он. — Джерику ближе к этой части города, чем к универу, но все равно путь не близкий, так что не хочу тебя тащить. — Я думал, ты ужинаешь с ним только на следующих выходных, — сказал Рами. «Верно, но я вспомнил, что должен был навестить его до того...» Робин откашлялся. Он ужасно себя чувствовал, потому что пришлось соврать Рами. «Миссис Пайпер сказала, что приготовила для меня печенье». «Благословение небесам!» Как неудивительно, ни Рами ничего не заподозрил. «Обед был совершенно несъедобным. Тебе точно не нужна компания?» «Нет, спасибо. День был долгим, и я устал. С удовольствием просто немного пройдусь в тишине». «Что ж, понимаю», — добродушно отозвался Рами. На Вудсток-Роуд они расстались. Рами пошел на юг, обратно к колледжу. Робин свернул направо, в поисках моста, о котором упоминала Виктуар, толком не понимая, что ищет, не считая воспоминаний о сказанной шепотом фразе. Но ответ сам его нашел. На полпути по Харроу-Лейн он услышал за спиной шаги. Он обернулся через плечо и увидел на узкой дороге темную фигуру. «Долго ты добирался?» — сказал его двойник. «Я тут целый день скрываюсь». «Кто ты?» — спросил Робин. «И как? Откуда у тебя мое лицо?» «Не здесь», — ответил двойник. «Пап, прямо за углом. Пошли туда». «Отвечай», — потребовал Робин. Только сейчас он ощутил запоздалый страх. Во рту пересохло, сердце бешено стучало. «Кто ты такой?» «Ты, Робин Свифт», — сказал тот. «Ты вырос без отца, но с непонятно откуда взявшейся английской нянькой и бесконечным потоком английских книг. А когда появился профессор Ловел, чтобы увести тебя в Англию, навсегда попрощался с родиной. Ты думаешь, что профессор — твой отец, но он не признал тебя своим сыном. и ты не сомневаешься, что никогда не признает. Все верно». Робин потерял дар речи. Он открыл рот и дергал нижней челюстью, как будто жевал, но сказать ему было нечего. «Пошли», — сказал двойник. «Давай выпьем».